Расставались мы тяжело, и у меня, и у нее слезы блестели на глазах. Данька, внучок мой, не увижу тебя больше. Сердце мне всегда правду говорит. Дай обниму тебя на прощание. Обо мне не беспокойся, я теперь тут останусь, буду телепаться помаленьку. А ты живи, я ведь вижу, высоко ты взлетишь. Но смотри, как бы падать больно не пришлось. Бабуля, да не беспокойся ты так, войны нет сейчас, смотр пройдет, назад все приедем. Ох, Данька, сердце мое вещун, его не обманешь, не увидимся мы больше с тобой. Ну да ладно, у тебя жизнь молодая, чего тебе о старухе переживать, езжай с Богом. Из-за такого прощания первые часы путешествий я ехал, не особо обращая внимания на окружающие, Но постепенно плохие мысли ушли, я с удовольствием отдался бездумной езде по влажной после дождя дороге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 В другом котле кипела вода для питья. Каждый заваривал в ней все, что хотел, от смородиного листа до малины или сушеной черники. После обеда появилось желание прилечь, но боярин, у которого была намечена встреча с соседом, чтобы вместе ехать в торжок, торопил нас, и потому, посидев после еды полчасика, мы снова отправились в путь. Часам к четырем увидели группу вооруженных всадников, похоже, ожидавших нас.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 «А за бойкость получи!» И боярин отвесил Фофану хороший подзатыльник, от которого тот кубарем полетел на землю, но тут же вскочил и поклонился в пояс. «Спасибо за науку, Кирилл Мефодиевич, век вас благодарить и помнить буду!» Боярин рассмеялся. «С тобой, Фофанишка, никаких скоморохов не надо, всех переплюнешь!» И, повернувшись, ушел в дом.